Князь еще не закончил свой туалет, когда ему ровно в половине пятого доложили о пунктуальнейшем появлении Дона Каладжера. Он велел просить сеньора мэра немного подождать в кабинете, а сам спокойно продолжал наводить красоту. Смазал волосы аткинсоновским лайм джус Эта густая беловатая жидкость в ящиках прибывала к нему из Лондона, а ее название претерпевало здесь те же этнические искажения, что и мотивы песенок. Черный редингот был им отвергнут и заменен рединготом нежно-лилового цвета, который, как ему казалось, более подходил к предполагаемому праздничному случаю. Он повозился еще немного, удаляя пинцетом обнаглевший золотистый волосок, которому удалось уцелеть во время поспешного бритья сегодня утром. А затем велел позвать Падро Перрони. Прежде чем покинуть комнату, он взял со стола свернутый журнал «Блаттер Астрономические записки» и перекрестился при его помощи. Жест благочестивый, однако утрачивающий в Сицилии чаще, чем это думают, свое религиозное значение. Проходя двумя комнатами, отдалявшими его от кабинета, он тешил себя иллюзией. Вот сильный внушительного вида леопард с гладкой благоухающей кожей готовится разорвать на части трусливого шакальшку. Но в силу невольной ассоциации мыслей, подлинного бича подобных ему натур, В его памяти всплыла картина, изображавшая один из эпизодов французской истории. Австрийские маршалы и генералы, увешанные орденами в шляпах с султанами, идут, чтобы сдаться на милость насмешливому Наполеону. Они куда изящнее, его в этом нет сомнений. Но победил вот этот человечек в серой шинели. Оскорбленный, столь некстати воскресшими воспоминаниями о Манту и Ульме, в кабинет вошел уже выведенный из равновесия Леопард. Там его стоя поджидал Дон Каладжера, маленький, худенький, плохо выбритый. Он бы и впрямь походил на шакалишку, если бы не его глазки, в которых так и светился хитрый ум. Но так как ум Дона Каладжера был направлен лишь к целям материальным, в противоположность к князю, который полагал, что стремится к достижению целей абстрактных, все считали его человеком, ловким и коварным. Не обладая способностью выбрать костюм соответственно обстоятельствам, врожденное качество князя – Мэр необходимым одеться чуть ли не в траур. На нем было почти столько же черного цвета, сколько на Падро перроне, который сидел в углу с отсутствующим каменным выражением на лице, которое появляется у священников, когда они хотят показать, что не желают влиять на чужие решения. В то же время вся физиономия мэра свидетельствовала о столь жадном ожидании, что на него было мучительно глядеть. Немедленно начался обмен многозначительными колкостями, которые предшествуют большим словесным битвам. И все же именно дон Каладжера первым перешел к общей атаке. «Ваше превосходительство?» – спросил он. «Вы получили хорошее известие от дона Танкреди?» В те времена в небольших деревнях мэр имел возможность полуофициально контролировать переписку, и, быть может, его насторожила необычная изящная бумага, на которой было написано письмо Танкреди. Князь пришел в раздражение, как только его осенила эта мысль. Нет, Дон Каладжиара, нет. Мой племянник сошел с ума. Но есть бог, покровительствующий князьям. Имя этого бога – благовоспитанность. Он частенько вмешивается, чтобы уберечь леопардов от неразумных шагов. Однако ему за это приходится платить большую дань. Подобно тому, как Паллада вмешалась, чтобы обуздать несдержанность Одиссея, бог благовоспитанности явился перед Доном Фабрицио, чтобы остановить его на краю пропасти. Князь за свое опасение пришлось заплатить тем, что он единственный раз в жизни назвал вещи своими именами. И он с необыкновенной естественностью без всякой задержки закончил фразу «Сошел с ума от любви к вашей дочери, Дон Каладжера». И написал мне об этом вчера. Мэр сохранял необыкновенное равнодушие. Он едва улыбнулся и принялся старательно разглядывать ленту на собственной шляпе. Под раперони возвел очек потолку, словно являлся знатоком строительного дела, которому надлежало определить его прочность. Князь почувствовал себя скверно. Это совместное молчание лишало его даже того мелкого удовлетворения, которое ему доставило бы удивление собеседников. «Я знал об этом, ваше превосходительство, знал. Во вторник, 25 сентября, накануне отъезда Донатан Креди, видели, как они целовались. В вашем саду фонтана Лавровый изгородь не так уж плотна, как думают». Я месяц ждал решительного шага со стороны вашего племянника и собирался спросить у вашего превосходительства, каковы его намерения. Рой больно жалящих ос вихрем налетел на Дона Фабрицио. Прежде всего, ему овладело чувство ревности, естественной у мужчины, еще не превратившегося в развалину. Танкреди вкусил аромат сливок и ягод, которые ему никогда не дано будет познать. Затем пришел черед социального унижения. Он из носителя радостной вести превратился в обвиняемого. Но была тут и личная досада человека, который полагал, что ему все подвластно, а на самом деле убедился, что многое происходит без его ведома. Дом Каладжера, не будем подтасовывать карты во время игры. Вспомните, это я велел вас позвать. Хотел сообщить вам о письме племянника, полученном вчера. Он признается в своей страсти к вашей дочери. Страсти. Тут князь несколько замешкался, потому что порой бывает нелегко лгать, когда тебя буравит взгляд такого человека, как мэр. Осилик, который я до сих пор не знал. В заключение он поручает мне просить у вас руки, сеньорина Анжелики. Дон Каладжера продолжал оставаться невозмутимым. Падро Перрони из «Эксперта по жилищному строительству» превратился в мусульманского мудреца. Скрестив четыре пальца правой руки с четырьмя пальцами левой, он принялся вращать оставшиеся таким образом свободными большие пальцы, то и дело меняя направление их движения с подлинной хореографической фантазией. Молчание затянулось, и князь потерял терпение. Теперь, дон Каладжера, я жду, чтобы вы сообщили мне о своих намерениях. Мэр, который не сводил глаз с оранжевой бахромы на кресле князя, на мгновение прикрыл глаза правой ладонью, затем встал. Теперь в его взгляде светилось чистосердечие и искреннее удивление. Казалось, что глаза не его, что в этот миг он их подменил. Простите, князь. Столь внезапное опущение превосходительства дало Дону фабрицу понять, что дело шло к счастливой развязке. Прекрасно, но столь неожиданное известие лишило меня дара речи. Видите ли, я современный отец и смогу сообщить вам окончательный ответ, лишь получив согласие нашего ангела, который принес утешение в наш дом?» но я умею пользоваться священным правом отца и знаю, что чувства Донатан Креди, который всем нам оказывает честь, будут встречены искренней взаимностью». Дон Фабрицио почувствовал неподдельное облегчение. Жаба была проглочена, разжеванная голова и кишки спускались по глотке. Оставалось еще разжевать лапки, но это уже пустяк по сравнению с остальным. «Главное, сделано». После того, как князь насладился этим чувством освобождения, в нем заговорила привязанность Танкреди. Он представил себе, как засверкают узкие голубые глаза, читая торжественный ответ. Представил, или лучше сказать, припомнил, первые месяцы после брака, совершенного по любви, когда безумие и кробатическая изощренность чувств благословляются и прикрываются всем сонмом небесных ангелов, доброжелательных, хотя и полных удивления. Но он глядел еще дальше и видел обеспеченную жизнь Танкреди, которая позволит развиваться его талантом. Без денег у него были бы подрезаны крылья. Князь поднялся, сделал шаг в сторону ошеломленного Дона Каладжера, поднял его с кресла и прижал к груди. Короткие ноги мэра при этом повисли в воздухе. В этой комнате глухой сицилийской провинции была в точности воспроизведена японская гравюра, изображающая огромный фиолетового цвета ирис, на лепестке которого повисла большая волосатая муха. Когда ноги Дона Каладжера снова коснулись пола, Дон фабрицию подумал, «Дальше так продолжаться не может, придется подарить ему пару английских бритв». Пада Перо не прекратил вихревые движения своих больших пальцев, встал и пожал руку князю. «Ваше превосходительство, да не зайдет Господня благодать на этот брак. Ваша радость стала моей». До Накаладжера он подал лишь кончики пальцев, не сказав ни слова. Затем косточки пальца обследовал висевший на стене барометр. Давление падало, все предвещало дурную погоду. Изуит снова уселся на свое место, открыл молитвенник. «Дон Каладжеро», — сказал князь, — «в основе всего лежит любовь этих двух молодых людей, единственный фундамент их будущего счастья. На это можем поставить точку, нам это известно». «Но мы с вами люди пожилые, люди пожившие, и нам приходится думать о многом прочем». «Бесполезно говорить вам, насколько знатен род Фальконери». Прибыв в Сицилию с Карлом Анджуйским, он процветал и при королях Арагонских, испанцах и королях Бурбонских, если мне позволено назвать их в вашем присутствии. И я уверен, что этот род будет благоденствовать и при новой континентальной династии. Да это Бог! У князя никогда нельзя было отличить иронию от оговорки. Фальконери были парами королевства, испанскими грандами, кавалерами ордена Сантьяго Им достаточно палец поднять, чтобы стать кавалерами мальтийского ордена, если это им только взбредет в голову, можете не сомневаться. На Виакандоте для них испекут грамоту быстрее сдобной булочки. По крайней мере, так обстояло дело до сего дня. Этот низкий вымысел был совершенно напрасен, поскольку дом Калайджера не имел ни малейшего понятия о статусе Иерусалимского ордена святого Джованни. Я убежден, что редкая красота вашей дочери еще больше украсит старинное древо Фалькунери, и что добродетелью с самой ваша дочь сможет состязаться со святыми княгинями этого рода, последние из которых, моя покойная сестра, разумеется, пришлет с небес свое благословение новобрачным». И Дон Фабрица снова растрогался, вспомнив о своей дорогой Джулии. Вся загубленная жизнь которой стала вечной жертвой, принесенной во имя бешеных выходок отца Танкреди. Что до мальчика, вы его знаете. А если бы не знали, то я здесь поручусь вам за него во всем. В нем заложено тонна добра, и не только я один так думаю. Не правда ли, падро перроне? Почтенный наизуит, оторванный от своего чтения, внезапно вновь предстал перед мучительной дилеммой. Он был духовником Танкреди и знал о многих его прегрешениях. Не было среди них, разумеется, ни одного поистине тяжкого греха, но каждый из них мог, во всяком случае, на несколько центнеров уменьшить вес той кучи добродетелей, о которой шла речь. Кроме того, все его грехи, и в данном случае об этом уместно вспомнить, служили надежной гарантией супружеской неверности». Само собой разумеется, что это не могло быть высказано как из светского приличия, так и по причинам, связанным с тайной исповеди. Падро Перро не любил Танкреди и никогда бы не произнес ни слова, которое могло бы хоть как-то помешать или несколько омрачить этот брак, который он в глубине души не одобрял. Изуид нашел прибежище в осторожности наиболее гибкой из всех добродетелей человека. «Неизмерима глубина доброты нашего дорогого Танкреди, и я скажу вам, Дон Каладжера, что он при поддержке небесной благодати и земных добродетелей синьорины Анжелики сможет однажды стать хорошим христианским супругом». Это пророчество, рискованное, но обусловленное осторожностью, не вызвало возражений. Однако Дон Каладжера продолжал князь, пережевывая последние косточки жабы. Если незачем говорить вам о древности рода Фальконери, то к моему преспторбиу столь же бесполезно, ибо вам это уже известно, говорить о том, что нынешнее материальное положение моего племянника не находится на высоте его имени. Отец Донатан Кредди, мой Шурин Фердинанда, не был, что называется, предусмотрительным отцом. Пышный образ жизни большого сеньора и легкомыслие его управляющих причинили тяжелый ущерб состоянию моего дорогого племянника и бывшего питомца. Обширные поместья под Мацары, фисташковые рощи в Раванузе, плантации тутового дерева в Оливере, замок в Палермо — все, все пошло прахом. И вы знаете об этом, дон Каладжера. Дону Каладжеры впрямь это было известно. Самый знаменательный перелет ласточек, какой он помнил на своем веку, воспоминание о нем, если не настораживало, то все же наводило страх на всю социалистскую знать и в то же время доставляло радость всем седара. За время моей опеки мне удалось спасти лишь одну виллу, ту, что рядом с моей. Я сумела это сделать лишь благодаря множеству юридических уловок и кое-каким жертвам которую я, впрочем, с радостью принес в блаженной памяти моей сестры Джули и ради привязанности к дорогому мне мальчику. Это прекрасная вилла, лестница расписана морвулья, а салон украшал сирению. Но в нынешнем состоянии она едва ли может служить даже хлебом для коз. Последние кусочки жаба оказались куда неприятнее, чем предполагалось. Но в конце концов были проглочены и они. Теперь следовало прополоскать рот какой-нибудь приятной, впрочем, вполне искренней фразой. Но, Дон Каладжеро, в итоге всех этих бед на свет появился Танкреди. Мы-то хорошо знаем, как это бывает. Может быть, для того, чтобы у мальчика было столько благородства, очарования, тонкости, как раз и требовалось, чтобы предки его промотали с полдюжины больших состояний. По крайней мере, в Сицилии дело обстоит именно так. Вероятно, это закон природы – Подобный тем, которые управляют землетрясениями и засухами. Он замолчал, когда появился лакей с двумя зажженными лампами на подносе. Пока лампы ставились на свои места в кабинете по желанию князя, воцарилось молчание, полное легкой грусти. Затем он продолжал. Танкред незаурядный юноша дом Каладжера. Он не только благороден и изящен, правда, он обучался мало» но знает все, что следует знать. Он знает мужчин, знает женщин, знает обстоятельства и цвет времени. Танкреди тщеславен, и у него есть к тому все основания. Он далеко пойдет, и ваша Анжелика Дон Каладжера будет счастлива, если захочет подняться с ним вместе по этому пути. Скажу еще, что Танкреди может порой рассердить, но с ним никогда не заскучаешь, а это очень важно». Будет преувеличением сказать, что мэр оценил светские тонкости этой части речи князя. В целом она лишь подтвердила его собственное общее впечатление о Танкреде, как о человеке ловком и умеющем ко всему приспособиться. А у себя в доме он нуждался именно в человеке изворотливом и шагающем в ногу со временем. Ничто иное его не интересовало. Он чувствовал себя равным любому, Ему даже было огорчительно, что дочь его проявляет некое подобие чувственной привязанности к этому красивому юнцу. «Князь, я знал и об этом, и еще кое о чем. Все это для меня неважно, и мы раблекся в сентиментальной одежды. Любовь – ваше превосходительство, любовь – она все. И мне дано было это знать». Быть может, Дняга говорил искренне, если только согласиться с тем определением любви – которое, по всей вероятности, могло от него исходить. Но я человек светский и тоже хочу выложить свои карты на стол. Бесполезно говорить о преданной моей дочери, она кровь сердца моего, плоть от плоти моей. Нет у меня никого, кому бы я мог оставить то, чем обладаю, все, что мое принадлежит ей. Но будет справедливо, чтобы молодые люди знали, на что они могут рассчитывать тот же. В брачном контракте я выделяю своей дочери поместье в соли, 644 сальма, или, как теперь говорят, 1010 гектаров земли. Вся земля под пшеницей, качество самое лучшее. Земли влажные, расположены в доступных ветрам местах. В придачу еще 180 сальма виноградников и оливковых рощ в Дольче. «В день бракосочетания я вручу жениху 20 полотняных мешочков. В каждом из них будет лежать по 10 тысяч унций. Сам же я остаюсь с посохом в руках», добавил он убеждённо, что ему не поверят, чего он, впрочем, желал. «Но дочь есть дочь, а на такие средства можно переделать все лестницы Маруджи и все расписанные сурчинария потолки, какие только есть на свете. Анжелика должна жить в хорошем доме». Невежество и вульгарность так и брызгали с каждой поры его существа, но собеседники были ошеломлены. Дону Фабрицио потребовалось впустить в ход все самообладание, чтобы скрыть удивление. Прицел Танкреди оказался более метким, чем можно было предположить. Чувство отвращения вновь готово было овладеть князем, но красота Анжелики и привлекательность жениха – еще раз прикрыли завесу и поэзии уродства брачного контракта. Падро Перрони, услышав условия контракта, прищелкнул языком. Затем, недовольный, что не сумел скрыть своего изумления, попытался найти рифму к этому неожиданно произведенному им звуку и с этой целью заставил заскрипеть под собой стул и ботинки. Не ограничиваясь этим, он принялся с шумом перелистывать молитвенник, но все понапрасно впечатление осталось». К счастью, единственное за всю беседу не слишком продуманное заявление Дона Каладжара вывело всех из неловкости. Князь, я знаю, что на вас не произведет впечатление то, что я сейчас вам сообщу, ведь вашему роду положила начало любовь самого императора Тита, королеве Береники, но... «Сидара также принадлежит к благородной ветви. До меня их преследовали бедные, они похоронили себя в глубокой провинции, живя без блеска. Но у меня на столе лежат все бумаги, они в порядке. Настанет день, и вы узнаете, что ваш племянник женился на баронессе Сидара Дельбискотта. Этот титул, пожалованный его величеством Фердинандом, четвертым внесен в акты порта отцара. Я должен заняться этим делом, достает лишь одного звена» недостающие звенье родословной, дарственные грамоты, почти равнозначные имена. Все это сто лет тому назад являлось важным элементом в жизни многих сицилийцев и заставляло тысячи достойных и менее достойных лиц испытывать перемежающееся состояние восторга и подавленности. Но сама по себе эта тема слишком значительна, чтобы говорить о ней походе. Поэтому здесь мы ограничимся констатацией того, что гералдический выпад Донакаваджара доставил князю несравненное эстетическое удовлетворение. Он смог увидеть определенный человеческий тип во всей полноте проявления его частных особенностей. Сдавленный смех до тошнотворности усладил князя.